Глава пятнадцатая Когда мужчина схватил меня, я бессознательно поискала перцовый баллончик, но, конечно, у меня его не оказалось. Я давно не носила его с собой, со времён учёбы в университете. Поэтому с трудом вырвавшись из крепкого захвата, продолжила путь к своей машине. Дождь ослабел, но газон перед домом успел сильно вымокнуть, и пока я бежала, трава под моими кроссовками чавкала. Справа в конце улицы накатывали на берег океанские волны. Казалось, они стали еще больше и яростнее. Добежав до машины, я достала из кармана шорт-ключи. Лишь открыв дверцу, рискнула оглянуться назад. Мужчина стоял под моросящим дождем. Он выглядел ненамного старше моего Шона. На вид, может быть, лет тридцать. Молодая женщина сжимала его руку, как будто удерживая. Черты их лиц мне толком не удалось разглядеть, но, по-моему, эту женщину я видела раньше. Кэндис. Старик Бликер стоял прямо перед входной дверью. Я слышала его голос, но из-за шумного прибоя не смогла разобрать ни слова. Однако его речь привлекла внимание той парочки на газоне, и они направились к нему. По пути мужчина оглянулся на меня через плечо. Часть меня, благоразумная часть, Воспитанная родителями в духе хороших манер, какая вилка, к какому блюду и все такое, хотела вернуться к крыльцу и загладить свою вину. Но очевидно же, что я чем-то расстроила Арнольда. Расстроила до такой степени, что он в сердцах выгнал меня. Поэтому, наверное, сейчас не лучшее время для извинений. Зачем я торчала здесь, в Сейвилле, на Лонг-Айленде, оставив мою семью на севере штата? Предполагалось, что уехала помочь полиции расследовать самоубийство молодой женщины, одной из моих пациенток. Дело закончено. Пора ехать обратно. Я села за руль Рейнджеровера, завела двигатель и развернула машину. Проезжая в другую сторону, напоследок глянула на дом Бликера. Все трое еще стояли на крыльце. Поворачивая синхронно головы, они провожали меня взглядами. В последний момент Кэндис отсалютовала мне вслед средним пальцем. Проехав миль 15 за 10 минут, я немного успокоилась, мысли мои начали проясняться. Похоже, расспросы о Томме переплелись в голове Арнольда Бликера с какой-то другой историей, возможно, с заговором. И его также вполне можно понять, учитывая тяжесть затронутой темы ведь его свояченицу отправили в тюрьму за убийство мужа, а ему пришлось растить ее сына, сглаживая конфликты мальчика с ныне покойной женой. В общем, Бликеру нужно было кого-то обвинить. Потом меня посетила другая мысль. Кэндис занимается стиркой. Я не помнила, что у Бликеров была дочь, но, вероятно, это она. Может, тот мужчина и ее муж — и он просто пытался выступить в роли защитника. Тем не менее, как же агрессивно он схватил меня. Я потерла руку, мельком глянув на нее. Возможно, даже появится синяк. Как интересно я объясню его полу. Еще немного похандрив, я взяла телефон с пассажирского сиденья и вставила его в базу. В этом рейнджеровере можно было общаться по телефону, не держа его в руках, И вскоре из динамиков донеслись гудки. А после пятого гудка... «Привет, эми «Привет, Фрэнк!» — откликнулась я. «Не думала, что ты возьмешь трубку, поэтому собиралась отправить сообщение». «Если хочешь, можешь перезвонить, и я не отвечу». Его скупой бесстрастный юмор напомнил мне о барнальде Бликере. «Я что-нибудь выиграл?» Я рассмеялась. Смех прозвучал несколько более нервно, чем мне хотелось. «Нет уж, придется теперь импровизировать на ходу», — возразила я. «Как твои дела?» «Не могу пожаловаться, дел по горло. А у тебя?» «То же самое. Хотя сейчас мы в отпуске. Решили пожить недельку в нашем озерном доме». «О, хорошо вам. Хотя такое впечатление, что ты за рулем». «А ты прирожденный следователь». Попытка пошутить в итоге прозвучала саркастично. «Прости», — быстро добавила я. «Как раз сейчас я оттуда смылась». Пришлось вернуться в офис. Сочувствую. Моя пациентка совершила самоубийство. Однако. Кошмар. И мне пришлось разговаривать об этом с полицией у Уайт Плейнс. Да, понятно, конечно. Но послушай, у тебя-то самого все хорошо? Как поживают жена и дети? Эта шутка получилась лучше. Фрэнк никогда не был женат. Отлично, лучше не бывает. С ехидной усмешкой заметил он. «Нет, Фрэнк, бывает. Настанет еще твой день. Встретишь свою половинку». Он усмехнулся. «Мне почти шестьдесят. С шестидесяти начинается новая жизнь». «Вот именно, черт подери!» — воскликнул он. «Ведь подумать страшно». Пора заканчивать светскую беседу. Я почувствовала себя более комфортно. Мои руки спокойно лежали на руле. Я уже выехала на Лонг-Айлендскую автостраду, блестящее, мокрое после ливня шоссе. Машин по дороге в город попадалось на удивление мало для вечера пятницы. Похоже, все уже разъехались на выходные. «А вот интересно, не мог бы ты проверить для меня один телефонный номер? Мне поступил странный звонок. Ты... надеюсь, ты сумеешь это сделать?» «Попробую. Какой номер?» Я продиктовала ему цифры. «Все, понял». «Дам тебе знать. Больше ничего не нужно?» Я знала Фрэнка Милса больше 30 лет, и он знал меня. И понимал, что, конечно, нужно. Мы познакомились, когда он только поступил на службу в полицию Нью-Йорка, а я училась на последнем курсе. Теперь он занимался частным сыском. Говорил, что занялся им ради денег, но я-то знаю, что пенсии нью-йоркского копа Фрэнку, закоренелому холостяку со скромными запросами, более чем достаточно. Фрэнк занялся детективной работой, потому что она у него в крови. Без случайных заданий от адвокатов по разводам, без слежки за любвеобильными мужьями или за претендующими на страховку хитрецами, которые якобы ковыляют на костылях, а на самом деле гоняют на водных лыжах на багамах, Фрэнк сошел бы с ума. «Нужно», — ответила я. «Разумеется, нужно». Он выслушал мою историю. Она не отняла много времени, может, всего минутку. И сказал, «Да, круто. Интересная ситуевина получается». Только Фрэнк мог назвать это ситуевиной. «Коренной житель Нью-Йорка. Старая школа». «Это сводит меня с ума», — промямлила я. «Ну, ты всегда можешь расспросить его самого». «Да ладно, ты серьезно?» «Ну, я не говорил, что прямо так сразу в лоб. Может, он все забыл?» «В любом случае, вопрос в том, что бы это могло значить. джонита то хоть выглядит счастливой?» «Джонни, да. Она выглядела счастливой с каждым парнем, которого приводила в дом». «Верно. Но ведь не с каждым из них она обручалась. По крайней мере, не докладывала. Мне вдруг захотелось закурить». «Я не курила уже больше десяти лет». Но сейчас с удовольствием подымила бы сигареткой. Может, из-за общения с Фрэнком, с его хрипловатым голосом. Казалось, я даже слышала, как он сам попыхивает сигаретой, в паузах затягиваясь и выдыхая дым. «Так ты думаешь, что тот телефонный звонок как-то связан с его появлением у вас?» «Может быть. Да, конечно». «Ладно», — заключил он, — «я все проверю». «Точно?» «Да». «Фрэнк, ты настоящий друг». «Я выставлю тебе настоящий дружеский счет». Он рассмеялся, поскольку ничего не собирался мне выставлять. «Надеюсь, это не отнимет много времени», — сказала я, вдруг испытав потребность успокоить его. Или, может быть, саму себя. «Знаешь, что я понял, занявшись частным сыском? Все отнимает больше времени, чем ожидаешь». «Ах, вот оно как! Как и жизнь вообще!» «Да, правда». Разговор подошел к концу. «А знаешь, я все вспомнил», — вдруг изрек Фрэнк. «Это было чертовски сложное дело. Над ним ведь работала Муни, верно? Ребекка Муни. И, по-моему, еще Стив Старчик. Похоже, у них имелся какой-то зуб на жену». У следствия хватало других зацепок. Сосед видел незнакомую машину. Задние ворота взломали снаружи, как и заднюю дверь. Говорили, что для этих взломов потребовалась недюжинная сила». Подозреваю, что все было инсценировано. Ею самой. Как ее звали? Лори? Помолчав, спросил Фрэнк. Лора. Точно Лора. Так это ее рук дело? Она сама забила его битой? Молотком. Да, верно. Вот, значит, оно как. Что уж тут скажешь. О, черт. Там же все видел их ребенок. Фрэнк. Мой тон выразительно подразумевал, я не могу обсуждать подробности, даже сейчас. Суд засекретил записи, где он назвал мать убийцей, как и все показания под присягой. Не было никакой очной ставки, все решалось за кулисами. Сделку заключили в крутых кабинетах чиновники в деловых костюмах. «Ну да», — понимающе произнес Фрэнк, вспомнив о конфиденциальности. «Конечно, извини, я ведь...» Его голос оборвал входящий звонок на мой телефон с какого-то незнакомого номера. Я сообщила Фрэнку, что мне нужно принять новый звонок, но перед тем, как переключиться, задала последний вопрос. «Ты говорил, что сосед видел там чужую машину. Обнаружились ли еще подробности?» «Нет, не думаю. Только то, что на улице сидел в машине какой-то парень, примерно в то время, когда произошло убийство». «Где ты это услышал?» «Ну, знаешь». «Слухами земля полнится. Теперь уже мне надо вспомнить о конфиденциальности. Может, инсценировку устроил какой-то приятель Лоры Бишоп?» «Это уже другой разговор». Немного помолчав, он добавил. «Ладно, выше нос. Я буду на связи». «Спасибо, Фрэнк». Я переключилась на новый звонок, интуитивно догадываясь, кто мог мне звонить. «Алло? Это доктор Линдман?» да Пауза. Затем. Нам понадобилось 20 минут, чтобы успокоить моего отца, а он и так плохо себя чувствует. Что именно ты ему сказала? Что ты вообще делала в моем доме? Кто тебя послал? Должно быть, звонила Кэндис. Я ведь оставила свою визитку в гостиной. Мне очень жаль, начала я. Я лишь хотела задать несколько вопросов, чтобы... Еще раз приблизишься к моей семье, и тебя посадят. «Все понятно? Оставь нас в покое, стерва!» Она отключилась.